Глава 62. «Может, предложишь чаю и поговорим?» — прознёс Асгард. Он был слишком близко. Слишком. Я старалась не глядеть в его лицо. «Обойдёмся без чая!» — проговорила я сквозь зубы. «Просто скажи, что тебе надо?» Я, наконец, вскинула на него взгляд и тут же пожалела об этом. И снова ужаснулась от бледности и худобы генеральского лица. Одежда на нем была совсем не та, в которой он уходил на войну. Не расшитый золотом мундир, к которому я привыкла, а самый простой черный камзол, расстегнутый на две верхние пуговицы, под которым виднелась черная рубашка. Асгард протянула одеяльце Деви, синее с голубой атласной каймой. Я выхватила одеялко, быстро смял и отбросила в сторону. В моей карете взял. Он же заглядывал внутрь. Там еще лошадка деревянная лежала. Господи, а если он догадался, что Деви жив? Выпало, когда ты убегала. произнес Асгард, прищурившись. Борода делала Асгарда старше, скрадывала шрамы. Эмоции на лице совершенно не читались. Вожу с собой, как память. Спасибо. Процедила я. Оно мокрое. Ты плакала? Проговорил он, пронзая взглядом. Иногда плачу. Не бери в голову. Так чего ты хотел? Поместье забрать? Асгард поморщился, мотнул головой. Я за другим пришел. Протяжно проговорил он, продолжая глядеть в упор. А страшного взгляда по спине толпы пробегали мурашки. Пришел он, видите ли, после всего, что рассказывал Пирс. «Как ты вообще выжил?» — Сорвалось с языка. Я жадно разглядывала его лицо, поборов первоначальный страх. Любопытство пересилило. «Говорили, тебя разорвали на части. Это неправда?» Я заглянула ему в глаза. Остекленелый правый глаз заставил пожалеть о сказанном. «Все это правда». Его растерзали и покалечили. И то, что он сейчас жив, просто какое-то чудо. Или чья-то прихоть. В груди нарастала тревога. Нельзя просто так обмануть смерть, ведь Асгард ее явно обманул. После такого не выживают. Грядет что-то страшное, что-то опасное. И потому генерал здесь. И я с волнением выдохнула. «Не будем об этом», — нехотя хоть ответил Асгард. «Мне нужен Киркул, Лилиана. Я знаю, что ты его спрятала, как в прошлый». Прежде чем генерал договорил, я прервала его. «Нет, это Клаудия тебя послала, да? Возвращайся-ка ты к ней. Нечего тебе тут делать». Выпалила я, схватившись за дверь. «Сейчас как выгоню?» «Послушай», — произнес он, положив широкую ладонь на дверь. «Киркул нужен, чтобы изготовить ритуальное оружие против Ульриха». «Изготовить оружие?» «Да, иначе Ульриха не убить. И с Клаудией я уже не вместе Лилиана. Утром я начал оформлять развод». Асгард пошатнулся и устало прижался к косяку. Тяжело вздохнул, как-то рвано, как будто его беспокоила боль. И как будто побледнел еще сильнее. Генерал лишился жизненных сил и магии, когда спасал Дэви. Прошло всего четыре месяца. Конечно, он не восстановился. Лекарь говорил, понадобятся годы. А еще война и тяжелые раны. «Присядь», — сказала я. Сердце пронзительно заныло от вида генерала. «И «Я сейчас чай сделаю. Будешь?» Не дожидаясь ответа, я принялась ставить чайник. Асгард тяжело пустился на стул, положил локти на стол. Основательно так расселся, как будто только этого и ждал. «Какой ты будешь чай? С малиной или мятой?» — проговорила я, раскрывая баночки с травами. Асгард молчал. Его мрачный взгляд застыл на детской люльке, стоявшей в углу кухни, и на игрушках, которые лежали повсюду. «Почему ты все это не уберешь?» «Не твое дело». «Каким он был?» «Как ты его назвала?» Хрипло произнес генерал. Сердце защемило. Тягучая боль потекла по венам. К горлу подступил Ком. «Как же жестоко я поступаю, что скрываю правду, но...» «Я не могу поступить иначе. Я не могу доверять Асгарду. Он слишком близок с Клаудией. А я должна сделать все, чтобы защитить сына. Дэви. Я назвала сына Дэви. Хорошее имя». Кивнул Асгард. Я сыпанула в заварник малину и мяту, добавила чабрец и залила кипятком. «Почему Кирквул понадобился именно сейчас? Раньше ты пытался убить Ульриха обычным оружием?» – проговорила я, продолжая суетиться у плиты. Зачем ты поставила подогревать сырники, которые готовила утром? Сейчас стало известно о такой возможности. До того я пятнадцать лет не мог убить его никаким оружием, Лилиана. Произнес генерал, постучав пальцами по столешнице. Он спрятал свою смерть в невинной девочке. В тебе. И поднял на меня тяжелый взгляд. Ты женился на мне, чтобы снять то заклятие. Кивнула я с усмешкой. Я знаю, Данкан, можешь не рассказывать. Я отвернулась, перевернула сырники, помешала чай в заварнике. Нужно было куда-то деть руки. Асгард молчал, не стал оправдываться или что-то объяснять. А мне бы хотел услышать, что что-то он ко мне все-таки чувствовал, кроме долга. Я выложила сырники на тарелку и принялась наливать чай в чашки. Ульрих снова защитил себя подобным заклинанием. Прознес Асгард. Клаудия нашла способ убить демона, не причинив вреда человеку, в котором он спрятал свою смерть. Это снова маленькая девочка. Для этого нужно оружие из Киркула. Это древнее животное, чьи укусы смертельны для демонов. В животе пробежал холодок. Я поставила сырники и чай перед Асгардом и опустилась за стол напротив него. «И еще ни разу мне не готовила моя женщина», произнес он, откусив кусочек. «И я не твоя женщина. Мы развелись. Забыл?» Я поправила генерала. «Ты всегда будешь моей, Лилиана. Этого не изменит, ты сама знаешь». Хрипло проговорил Асгард, глядя мне прямо в глаза. «Мой новый дракон тебя выбрал». По спине пробежали мурашки, а в животе взвилась горячая спираль. «Дракон тот, что в небе?» Я указала пальцем вверх. «Да», — кивнул Асгард. И отпустил его к тебе, когда полагал, что не выживу. В нем остатки моей магии и силы». «Значит, ты сейчас просто человек? А дракон сам по себе?» Генерал кивнул. «Почему ты не заберешь дракона обратно, чтобы стать сильнее?» «Нельзя. Неважно, Лилиана». Неохотно помочился Асгард и отмахнулся. «Так ты знаешь, где Киркул?» «Зависит от того, что ты с ним хочешь сделать». От него нужна какая-то определенная часть? Может, шерсть или ус? Не целиком же он нужен?» произнесла я.